Глава 51. Дни завертелись калейдоскопом. Встречи, подготовка к балу, новые знакомства. Я старалась успеть везде. Порой принимаю решения по не особо значимым вопросам градоуправления Заталиса, который тоже был занят, но более важным делом — защитой города. Мы едва ли могли пообщаться урывками за завтраком и ужином. А вечером я падала в кровать и тут же засыпала от усталости. Пару раз просыпалась посреди ночи и обнаруживала, что он спит рядом. Но утром его уже не было. А потом вдруг настал день бала. Меня разбудила Жули. «Леди Альтриса, пришла мадам Касиль, воскликнула она, ворвавшись в спальню. И она очень злится. «Ну что там опять? Мы же все обсудили!» — простонала я, с трудом отрывая голову от подушки. В последние пару дней я постоянно чувствовала усталость и хотела спать. Видимо, запас прочности закончился. Осталось пережить бал, а потом я, наконец, отдохну. — Не знаю, — развела руками горничная. — Но мадам Кассиле рвет и мечет, — добавила она, понизив голос. — Подай ей чай, успокоительный, и скажи, что я спущусь через пару минут, — вздохнула я. Жули кивнула и вышла. — А Талис где? — крикнула я, пока она не закрыла дверь. «Лорд Энерио ушел на рассвете», — ответила женщина, с сочувствием посмотрев на меня. Она наверняка думает, что Талис встречается с Далирой и чисто по-женски жалеет меня. Неприятно, но терпимо, особенно учитывая то, что он и правда с ней встречается. Вот только на их встречах присутствует Эсма, избранник Далиры, и еще несколько магов. Теперь... Когда появился Эсма, такой же чистокровный маг, как и я, в моей помощи по поддержанию купола больше нет нужды. По крайней мере, Талис меня в этом заверил. А еще он пообещал, что после бала все изменится, угрозы больше не будет, и мы наконец сможем жить, не оглядываясь. Я чувствовала, что он что-то не договаривает, но не лезла с расспросами. И без того дел хватает. Кстати, о делах поспешила привести себя в порядок и вышла к мадам касиль деточка моя я разочарована вместо приветствия объявила мадам интересный поворот и вам доброго утра улыбнулась я нет улыбки тут не помогут хмуро произнесла мадам касиль мы же все обсудили и с тобой и с лордом энери да все вопросы решены кивнула я «И почему же тогда, в последний момент, лорд Энери потребовал перенести торжество в другую часть сада?» — воскликнула мадам. «Как перенести?» — нахмурилась я. «А вот так!» — он заявил, что нам придется сместиться на пятьдесят шагов. «Ты же сама понимаешь, сколько это работы!» — сложила руки на груди мадам Кассиль. «Перенести все украшения, подвинуть сцену, столы для закусок уже установлены, их даже накрывать начали!» Это просто немыслимо. И никаких объяснений. Просто ему так захотелось. Я все понимаю, он хозяин, но это уже переходит все границы. Границы. Купол. Граница защитного купола как раз на краю сада. Кажется, все эти дни я была слишком занята несущественными мелочами. И теперь не знаю, что происходит. Неужели защита над городом не так надёжна, как я думала?» Ведь требование перенести бал чуть дальше от нее не может быть обычной блажью. Талис не такой. Он далеко не самодур, и если что-то делает, значит, это необходимо. Если лорд Тенери сказал, значит, так нужно, — проговорила уверенно. Отдайте распоряжение. Я присоединюсь к вам позже. — Триса, девочка моя, ты слишком потворствуешь ему, — покачала головой мадам Касиль. Леди Альтриса, — Вдруг заглянула в гостиную Жули. Прошу прощения, уточните, пожалуйста, обед накрывать только для вас с хозяином или будут гости? Мадам Касиль поджала губы, нервно передернула плечами и проговорила: «Я, разумеется, прослежу, чтобы все было выполнено, леди Альтриса». После чего развернулась и ушла, не прощаясь. А ко мне подошла Жули и тихо проговорила. Это, конечно, не мое дело, но вы позволяете, я обращаться с вами как с подчиненной. Так я и была ее подчиненной. Пожала я плечами. В том-то и дело, что были. Улыбнулась Жули. Но теперь все иначе. Нельзя допускать такого. Наверное, ты права. Вздохнула я. Нет, для меня это все пока очень сложно. Но рано или поздно придется адаптироваться. Однако это не так важно, как то, что Талис скрывает от меня. Он явно не рассказывает мне что-то важное. Через несколько часов начнется бал, на который уже сейчас съезжается множество людей из окрестных городов. Ближе к вечеру приедут и мои дальние родственники, с которыми мне только предстоит познакомиться. И я не прощу себе, если с ними что-то случится. — Я к дедушке! — выпалила, направившись к выходу. — Переобуйтесь хотя бы, вы же в домашних туфлях! — окликнула меня Жули. «И не задерживайтесь. Платье скоро доставят. Нужно будет примерить и подогнать». «Какое еще платье? Мне и так теперь одежды полно. Ладно, потом разберусь». Быстро сбегала переобуться и поспешила в чайную. Дедушка немало удивился моему появлению, но явно постарался скрыть удивление. И на мой вопрос о том, что Талец что-то скрывает, только развел руками. «Милая, тебе нужно готовиться», — покачал он головой. «Если бы было что-то важное, твой жених сказал бы тебе». «Я все надумала?» — спросила, нахмурившись. «Ты просто слишком волнуешься», — улыбнулся дедушка Аньер. «Даже если и так, не успокойся, пока не поговорю с Талисом». Вздохнула я. «Прости, что отвлекла от работы». «Я всегда рад тебя видеть, Альта», — тепло улыбнулся он. «Но сегодня у тебя важный день, внучка. Ни о чем не переживай и готовься». Не такой уж и важный. Просто бал. Да, для горожан это событие — приветствие нового хозяина Поритера. А для меня скорее работа. Как секретарь лорда Энери, я обязана проследить, чтобы торжество прошло идеально. Попрощалась с дедушкой до вечера и выбежала из чайной. А буквально через пару минут встретила Талиса. Совпадение? Возможно, но весьма странное. Он проводил меня до дома, всячески уверяя, что все хорошо, нет никаких проблем, купол над городом исправно работает, угрозы на горизонте нет и вообще не о чем переживать. И с мадам Кассель он сам разберется, как и с изменениями в подготовке бала. Это все ерунда, недостойная моего внимания. Он так усердно уверял меня в том, что все хорошо, слишком рьяно и, ну, очень уж настаивал, чтобы я сосредоточилась не на организаторских заботах, а на собственной подготовке. «А зачем мне это?» «Да, я должна соответствовать лорду Энери, но не более. Неужели он думает, что я позорю его своим видом? Хотя на фоне идеальной Долиры такое вполне возможно. «Помни, я люблю тебя», — прошептал Талис, подведя меня к самым дверям нашего дома. «Это главное. Просто верь мне». Поцеловал меня, заверил, что будет ждать на балу, и ушел. А я только еще больше запаниковала. Что же он скрывает? Вот бы увидеться с кем-то из магов, которые участвуют в защите города. Они вряд ли станут щадить меня, как талис. Расскажут все, как есть. Посмотрела на ворота, за которыми виднелась цветочная лавка мадам Тюльпи на другой стороне улицы, и спустилась со ступенек. Время еще есть, вдруг цветочница что-то знает. Но не успела я отойти и на пять шагов от крыльца, как дверь распахнулась. Леди Альтриса, воскликнула Жули, наконец-то. Партниха уже заждалась, идемте скорее. Какая еще партниха? Нахмурилась я. Сами увидите. Распахнула шире двери Жули. И посмотрела на меня таким замученным взглядом, что я решила сначала разобраться, что творится в доме. Я уже потом пойду выведывать тайны противодраконьего общества, из которого, меня, кажется, решили исключить. Хотя и не принимали, вообще-то. Я сама себя туда зачислила. Но когда я вошла в распахнутую горничную дверь своей комнаты, мысли о цветочной лавке мгновенно вылетели из головы. Мало того, что тут присутствовали три незнакомые женщины, мадам Тюльпи, с которой я так хотела пообщаться, и драконица Далира, так еще и на кровати лежало белоснежное платье с пышным подолом. Не какое-то там обычное бальное, а самое настоящее свадебное платье невесты.